А лагубы мачиха. Сиродка больно шустрая, с такой работой справиться не очень-то легко. Замыслила недоброе. Представить к ней надсмотрщика. Тем временем хорошечка доила молоко. Вдруг снова гвалт и паника. Что там опять за бедствие? Рогатый жук под лавочкой усами шевелит. Под ноги жаба прыгнула. Пожар, землетрясение или ночью-то голову упал метеорит. Солучилось вот что. Девицы пошли гулять на улицу, а там петух задиристый проходу не даёт. Куда хочет, машет крыльями, им под ноги кидается, клюётся. Воны садины уже и кровь идёт. Двоглазка вся в истерике: "Беги, спасай-ка, хорошечка, а ты ж самая отважная!" На этой раз с ведром, чтоб не ругала мать их, схватив метлу ольховую, спешит на помощь девочка сражаться с петухом. Ведро мешает в сторону, пускай стоит под деревом. Петух бежать не думает, напротив, рвётся в бой, наскакивает, сердится всерьёз, нехорохорится и только разодорился от выпада метлой. Паку дошла баталия в калитку, сёстры бросились, застряли как горошины, пытаясь все в проём вкатиться одновременно. Сова толкнула курицу, а курица лунати, коте рухнули вдвоём. Потом ругаясь, охяя с трудом друг друга подняли. Сова смеясь безудержно сложилась пополам. Бегом за ней, получишь, мол, и получила, если бы не встретилась с подойником. Вот это тарарам. Тут появилась мачеха и всыпала ховрошечки. За молоко пролитое, за грязные в траве подолы, локти сбитые, за нервы накалённые, за петуха соседского. На утро же в тройне работы ей прибавила. год еле взять серебристую тончайшую чистую и полотна наткать вручье в студё нам вымочить отжать и ветром высушить на жарком солнце выбелить в рулоны закатать чтоб выглядеть как следует узорами прекрасными так чтоб казались красными то полотно заткать а не успеет вовремя грозилось выгнать из дому чтоб с батюшкой не виделась и в батраки отдать в село куда подалее ну а следить за крошечкой она сову отправила шипнув ей у дверей иди-ка с рукодельницей как будто за компанию сама смотри внимательно кто помогает ей сова хоть и не выспалась ни шла почти что прыгала Эй, не терпелось хитрую ховорошку подловить. А та, придя на пастбище, взялась за труд немешкая, а одноглазка спряталась в кустах и стала бдить. Тянулось время, ёрзало веретено обидовое. Взбиралось солнце медленно на гору, как старик. Бродила зорька по полю, жужали мухи сонные. Эпах, пирог назвали бы капустный сквозь рушник. Так